Глава двадцатая. Вернувшись в спальню, я посмотрела на часы и набрала номер своей боевой подруги Натальи. Наташа, я не поздно? Я не сплю. Здорово, а то я боялась тебя разбудить. Ну, как дела? Сразу поинтересовалась та. Ты его к стенке приперла? Приперла. Он стоял на коленях и просил тебя о пощаде? Ната, он не гуляет. Ты уверена? «Вполне, на все сто!» «Ты хочешь сказать, что секретарша все наврала?» «Она все придумала!» «Вот гадина! И зачем ей это понадобилось?» Видимо, она до сих пор неровно дышит к Илье. Сегодня я окончательно поняла, что Илья совсем не двойственный человек. Он не ведет двойную жизнь, потому что очень сильно меня любит. Он не из тех, кто может обидеть. Я рада, что все так разрешилось!» А то я уже мысленно стала упрекать тебя в том, что ты на Илью столько фарша перевела». «Какого фарша?» «Мясного, который ты ему килограммами в больницу носила». «Ты неисправима», — рассмеялась я в трубку и заговорила интригующим голосом. «Наталья, Илья назначил мне свидание через час в крытом бассейне. А почему не сейчас и прямо в постели?» Не знаю, он сам так захотел. Я надену красивый купальник и босоножки на высоких каблуках. Смотри, не свались на каблуках прямо в бассейн. Хорошая у вас семейка. Страсти кипят. Муж жене на третьем году семейной жизни назначает свидание ночью в бассейне, как в заграничной мыльной опере. Здорово, правда? Здорово. А почему, кстати, через час? Я и сама не знаю почему. Игриво пожала я плечами. Может, ему подготовиться нужно? К чему? Ну, как к чему? Если двое встречаются ночью в бассейне, то дураку понятно, что они будут заниматься сексом. Вот Илья и готовится к качественному сексу. Каким образом? Не поняла я Наталью. Сметанку уплетает за обе щеки. Белое мясо. Одним словом метет все, что повышает потенцию. «Ой, Наталья, скажешь, что же? Если он сейчас белого мяса со сметаной наестся, то о каком сексе может быть речь? Ему уже сразу спать захочется. Кто сексом-то занимается на полный желудок? Может, у него такой индивидуальный подход к данному мероприятию? Ой, Натка, ну ты шутница!» Я опоздала ровно, как и просил меня мой супруг, на 15 минут, но спустившись в бассейн, встала, как вкопанная неверия собственным глазам. Весь бассейн был украшен воздушными шарами в виде сердечек и множеством букетиков цветов, которые лежали на бортиках и плавали в воде. Их было так много, что у меня захватило дух. Весь бассейн божественно благоухал цветочной свежестью, и стал похож на маленький рай. Боже мой, как красиво! И где ты это ночью все взял? Да так позвонил в одну фирму, которая устраивает различные сюрпризы. Именно поэтому тебе нужен был этот час? А как же без него? Илья сидел на бортике с бутылкой виски в руках и смотрел на меня полными любви глазами. Для меня еще никто такого не делал. Окончательно растерялась я. «Тебе нравится?» «Замечательно!» «Я рад, что тебе понравилось!» «У меня просто нет слов, у меня на глазах слезы!» Илья улыбнулся и стал кидать в меня букеты цветов. Некоторые из них я поймала, но он кидал их и в меня еще и еще. «Хватит, хватит!» Смеялась я, но так и не смогла остановить своего мужа. Поняв, что я уже не могу держать букеты в руках, я бросила все цветы на пол и нырнула в бассейн. Эта ночь была особенной, и я никогда бы не подумала, что способна на подобную страсть. Мне показалось, что на моей коже не осталось ни единой клеточки, которую бы не поцеловал Илья. И от его неистовых ласк я начинала верить в то, что я красива. Веру в женскую красоту внушает любимый мужчина. «Надо же, совсем недавно я думала о том, что любить больно, особенно когда твой мужчина необычайно красив и состоятелен, когда окружающие его женщины рассматривают тебя не без доли ехидства, усмешки и сожаления, говоря у тебя за спиной, что ты ему совсем не пара. Это так унизительно! Так больно слышать слова завистниц, тяжело смотреть на своего совершенного мужчину, На то, как тянутся к нему женщины От этого страшно жжет на душе Появление в моей жизни Ильи я восприняла как драгоценный, но незаслуженный дар Незаслуженный, потому что на этой земле столько красивых и совершенных женщин Точно таких же, как и он сам Ведь никто и никогда не спросил бы его о том, где он взял неимоверно красивую жену А про меня что-нибудь противоположное могли спросить Ведь красивой меня просто нельзя назвать, и я всегда трепетно относилась к этому незаслуженному дару, и постоянно боялась, что наступит такой момент, когда этот дар у меня может кто-то отнять. Я молилась о том, чтобы стать единственным пожарным, который бы тушил сексуальный огонь моего любимого мужчины. Именно этой ночью Илья заставил меня поверить в то, что я ослепительно красива, потому что этой ночью, Мы не только оба друг друга любили, мы оба горели, и я свято верила в то, что это горение не обернется пеплом и залою. Ни один мужчина не будил во мне столько эмоций и такой гаммы чувств. Я знала, что никогда не смогу расстаться с Ильей. Бег от любви — это бег от себя. Я уже не могу представить свою жизнь без любви, вернее, жизнь без Ильи. Мы проснулись только к обеду следующего дня. Илья посмотрел на часы и тут же вскочил с кровати. Ну, Светка, мы с тобой дали, ты не представляешь, сколько у меня сегодня дел. Если я буду продолжать в том же духе, то завалю всю работу к чертовой матери. Ты же президент компании, а это значит, что ты можешь иногда себе позволить маленькие вольности. Счастливым голосом произнесла я и, потянувшись к Илье, поцеловала его возле уха. «Светка, если ты сейчас меня не отпустишь, то я не попаду на работу, мне придется остаться. Оставайся!» «Не могу, ты же знаешь!» Одевшись, Илья подошел к надрывавшемуся мобильному телефону и ответил на вызов. Я села, обняв подушку, и стала любоваться его мужественным красивым лицом и мощным торсом. «Господи, какой же ты у меня красивый!» Улыбаясь, произнесла я и замолчала для того, чтобы Илья мог спокойно поговорить по телефону. «Алло, кто это?» «Варя». Услышав знакомое имя, я впилась в Илью беспомощным взглядом и почувствовала, как у меня заколола под левой грудью. «Откуда ты узнала мой мобильный телефон?» «Я его поменял. Ты не можешь его знать. Кто тебе его дал?» Какого черта ты мне звонишь? Я что-то не пойму твои действия. Я дал тебе хорошие деньги, хорошие рекомендации и даже нашел место у своего друга. Ни один начальник не заботится так о своих подчиненных. Я сделал все, чтобы это увольнение произошло для тебя наиболее безболезненно. Если у тебя какие-то личные амбиции, то они мне по барабану». «Я не видел тебя несколько лет и, честно говоря, уже забыла о твоем существовании. Вчера ты приехала в мой дом и заявила моей жене, что ты беременна. Это даже больше, чем хамство. Ты что себе позволяешь? Девочка, твои игры могут очень даже плохо закончиться. Это я тебе обещаю. Какого черта ты вообще снова нарисовалась в моей жизни и влезла в мою семью?» «Да я тебе ради спокойствия своей любимой жены устрою такие крупные неприятности, что ты всю жизнь спать спокойно не будешь. Если ты еще раз мне позвонишь или припрешься к моей жене, я тебе сам лично отверну голову», — бросив телефонную трубку, Илья произнес голосом, полным гнева. Но ну, ни в какие ворота не лезет! Что эта идиотка о себе возомнила? Что она себе позволяет?» «Откуда она знает твой телефон?» «Не знаю». Илья сел на кровать и провел рукой по моим волосам. «Света, ну ты-то хоть веришь, что у меня с ней ничего не было?» «Верю. Я это поняла еще вчера. Мне стыдно, что я тебя в чем-то подозревала. Спасибо за доверие». А то я думал, что этот звонок... Я не дала Илье договорить и взяла его за руку. Не волнуйся. Я верю, что ты не видел ее с того самого момента, как уволил. Просто она что-то задумала. Скорее всего, она в отчаянии. Возможно, она до сих пор не может себя забыть. Нашла твой телефон и начала атаку. Она делает все для того, чтобы привлечь твое внимание, чтобы ты вспомнила ее существование. Она хочет разрушить твою семью, но она не учла самого главного, что у тебя очень крепкая семья. Мы с тобой безгранично доверяем друг другу. Нас ничем не разлучишь. Вместе мы сила, мы семья, и это значит, что мы сила. Илья улыбнулся и поцеловал мою руку. Ты слышала, что я ей пообещал, если она отмочит еще что-нибудь подобное. Ты пообещал отвернуть ей голову. Так вот, я своих слов на ветер не бросаю. Я, как всегда, помахала любимому мужу с балкона и позвонила к себе на работу, предупредив, что с понедельника приступаю к своим обязанностям. Даже при таком влиятельном и богатом муже, как Илья, не стоит закрывать себя в четырех стенах. Я отвоевала это право после долгих переговоров с мужем, приведя достаточно убедительные аргументы. В конце концов, Илья согласился и сказал мне, что уж если я хочу работать, то он не будет бороться с этой болезнью. Но только деньги, которые зарабатывает он, это наши с ним общие деньги, а деньги, которые зарабатываю я, это только мои деньги. Так вот, я проводила своего мужа на работу и провела день в эйфории от нашей любви. А вечером Илья не пришел ночевать. Его мобильный был предательски отключен, Я прождала всю ночь и старалась гнать как можно дальше возникающие в голове самые нелепые мысли. На следующий день мой муж включил свой мобильный, но на мои звонки отвечал одной единственной фразой, что у него слишком много работы и что он занят. Он не приехал ночевать и следующей ночью, чем привел меня в еще большее замешательство. Потеряв терпение, я решила поехать к нему на работу и узнать, в чем же дело. Следуя Наташкиным инструкциям, я надела одно из своих нарядных платьев, сделала укладку и решительно поехала в офис. Все сотрудники компании мужа относились ко мне с должным уважением и своей вежливостью и обходительностью старались завоевать мое расположение, понимая, что жена хозяина далеко не последний человек в могущественной бизнес-империи. Войдя в приемную мужа, я встала в оцепенении и посмотрела на сидящую на секретарском месте Варвару. «Варя, ты?» «Здравствуйте!» — приветливо улыбнулась девушка и встала из-за стола, показав свои длинные и ровные ноги, претендующие на звание «Самые длинные ноги планеты». «Вы к Илье Романовичу?» «Понятное дело, что не к тебе!» «А что ты тут делаешь?» «Я тут работаю!» Все так же приветливо улыбнулась девушка. Ты здесь? Разве вы не видите? Если я сижу за столом секретаря, значит, я здесь работаю. И как давно? С сегодняшнего утра. Илья Романович уволил бывшую секретаршу и взял на эту должность меня. Считай, что ты тоже уволена, произнесла я голосом полным ненависти. Можешь паковать свой секретарский чемодан? и убираться отсюда к чертовой матери. Кто это сказал? Я. Простите, но увольнять сотрудников может только Илья Романович. Я его жена, тебе этого мало? Конечно, мало. Вы не имеете тех полномочий, которые имеет президент компании. Ты что, не веришь, что мой муж выкинет тебя отсюда сию же минуту? Моему негодованию не было предела. Я готова была взорваться от злости и ярости. Нет, сейчас ты это увидишь. Направившись к кабинету мужа, я хотела было открыть дверь, но девушка забежала впереди меня и, прислонившись к двери, не дала мне этого сделать. Простите, но Илья Романович занят, у него переговоры. Он приказал никого не пускать. Что значит никого не пускать? Такое распоряжение дал мой шеф, а я обязана соблюдать его инструкции. Я его жена. Я понимаю, но у него переговоры. Они закончатся через полчаса. Вы можете подождать в приемной. Мне плевать, приемной твое место, но никак не мое. Схватив Варвару за волосы, я откинула ее от двери и влетела в кабинет мужа. Илья сидел за круглым столом вместе с двумя другими мужчинами и о чем-то оживленно беседовал. Увидев меня, он принял крайне удивленный вид и растерялся. — Дорогая, ты что-то тут делаешь? Что-то случилось? У меня важные переговоры. Следом за мной в кабинет вбежала Варвара и заворковала виноватым голосом. — Илья Романович, вы меня, пожалуйста, извините, я ни в чем не виновата. Я пыталась образумить вашу супругу и объяснила ей, что у вас важные переговоры, но она меня оттолкнула и ворвалась в кабинет. Я ничего не могла сделать, я ни в чем не виновата, мне очень жаль, простите меня. — Иди, не гунди, проваливай! — пробурчала я девушке. — Варя, вы ни в чем не виноваты, идите на свое рабочее место! — не обратил никакого внимания на мои слова супруг. «Спасибо, что вы не считаете меня виноватой», — тоненьким голосом пропела Варвара и вышла из кабинета. Двое мужчин, которые ранее вели переговоры с Ильей, откинулись на спинки кожаных кресел и принялись сверлить меня любопытными взглядами. «Дорогая, произошло что-то серьезное?» Ледяным голосом спросил меня муж. «Да. Что? Ты две ночи не ночевал дома. Извини, накопилось столько дел на работе». «Пойми меня правильно, я же сказал тебе это по телефону». Илья нервно постукивал пальцами по дубовой столешнице, а его компаньоны испытывали определенную неловкость. Они прекратили меня разглядывать и теперь даже старались не смотреть в мою сторону. «Они прекратили меня разглядывать и теперь даже старались не смотреть в мою сторону. У тебя сутки был отключен телефон». «Родная, извини, он просто разрядился». «У мобильных телефонов есть эта страшная особенность. Иногда они не вовремя разряжаются, у них нет вечных батареек». В голосе Ильи послышались издевательские и злобные нотки. «Есть подзарядка. Извини, возможно, ее не было под рукой. Впредь буду брать ее с собой. Вон она, позади тебя на полке лежит». «Извини, не заметил. Что ты какой-то невнимательный стал?» У тебя все? Нет. Что еще? Я тебе постоянно звоню, ты или не берешь трубку, или говоришь, что занят. Я же тебе объяснил, я действительно занят. Не переживай, сегодня я приеду домой ночевать. Вроде бы навалившееся на меня городел постепенно становится меньше. Не волнуйся, увидимся вечером. Прости меня за мою занятость. Ты вышла замуж не за алкоголика-бездельника. Старайся это учитывать. У тебя все? Я могу продолжать переговоры? Нет, нервно замотала я головой. Что еще? Только говори быстро и обстоятельно. Ты же видишь, что меня ждут люди. Мы решаем довольно серьезные вопросы. Для людей нашего уровня время – деньги. А еще лучше поезжай домой. Как освобожусь, я тебе позвоню. Или приеду вечером и мы с тобой обо всем поговорим. Извини, но работа есть работа. Илья, а зачем ты вновь взял на работу эту шлюху? Прокричала я, с трудом сдерживая слезы. Я не понимаю, о чем ты, — холодно спросил Илья. Его компаньоны направили свой взор в окно и, по всей вероятности, почувствовали еще большую неловкость от той нелепой ситуации, в которую им довелось попасть. О том, что ты взял обратно на работу эту шлюху, секретаршу Варвару. Она от тебя беременна? Света, ты что себе позволяешь? Я же на работе. Я не виновата в том, что ты не появляешься дома. Я сегодня приеду. Неужели? И за что мне такая честь? Светлана, извини, но я должен продолжить переговоры. Продолжай. Только знай, что если ты не уволишь свою шлюху, то я подам на развод. Выйдя из кабинета, я громко хлопнула дверью и, не обращая внимания на Варвару, направилась в сторону выхода.